И действительно, Ломоносова не показалось. Вся разряженная в кружевая шелк молодежь засуетилась, расступаясь. Через гостиную шли давно забытые, возвращенные ссылки, 80-летний Иоганн Бурхард, или, как его именовали русские, Иван Богданыч Миних. Седовласый, но еще румяный, крепкий здоровьем, Чувствительный, влюбленный и назойливый ухаживатель Будто и не был в 20-летней ссылке А рядом с ним 70 Семидесятилетний Сосланный этим же Минихом в Недавний бич России На тоненьких подогреческих ножках С потускнелыми черными глазками Герцог Эрнст Бирон. Смотри-ка Ходит все так же брезгливо, оттопырив нижнюю губу. А позади них. Никак листок. Да чего же он смешен в этом оливковом, бархатном кафтане и неряшливом, склокоченном напудренном по реке. Встречаю, шестой благополучное царство Фания. «В благополучно Руси!» Ломоносов не верил своим глазам. На него как бы пахнуло могилой. Сердце его сжалось. Он смутно вглядывался в живых, но точно молью и тлением тронутых грозных старцев, некогда двигавших судьбами России. «Былые боги немцев на Руси! Вот они прощены!» а нашего-то сыльного Бестужева их забыли. Наконец-то вижу вблизи этого паука Берона и раздавившего его старого интригана Миниха. Теперь же лицемеры раскланиваются, друг другу комплименты говорят и воротят носы от сквернавца-француза-листока. Точно от него и вправду пахнет кровью замученной фамилии Ивана Антоновича. Гром музыки в цветочной галереи и новое движение пестрой веселой толпы прервали мысли Ломоносова. Он направился к танцующим. Господа, кто желает курить, проходите в мой кабинет или уж давайте пройдем к китайской беседке. В кабинете Ивана Андреевича Фитингофа толковали о недовольстве Франции и Австрии о предстоящего зданий. Вдруг послышался чей-то веселый голос из угла. А знаете, как Нарышкин получил Андреевскую ленту? Нет, нет, не знаю. Расскажите. Надел он ее шутя. Вышел в приемную, а потом докладывает государю. Совестно позвольте не снимать. Все засмеют.